Поход. вступительные экзамены сложились для меня не очень удачно я заплюхался с задачей и получил тройку по математике теперь меня могло спасти только чудо ведь конкурс семь человек на одно место в ожидании решения приемной комиссии я вспомнил про обещание директора туристической станции организовать нам поход на яхтах причувствуя свое поражение в конкурсе я хотел отвлечься от дурных мыслей и позвав с собой Коля Абдулова пошел на станцию туристов. «Вы уже пришли?» — грош у нас, попавшийся в коридоре директор. «Через три часа яхты отчаливают. Сколько вас?» «Человек пять, может, больше», — неуверенно ответил я. «Хорошо, возьмем», — сказал директор и побежал на выход. Мы бросились собирать ребят, хотя не знали ни маршрута, ни продолжительности похода. Как назло, почти никого не могли застать дома, а тех, кого застали, не пустили родители». Очень досадно было, что не пустили Вику. В результате собрались только мы с Колей, да Галя Красных с подружкой. Первый раз в жизни я садился в лодку с парусом, но радость моя была преждевременной. На каме был полный штиль, и паруса пришлось опустить. Интенсивно работая веслами, мы медленно плыли вверх по течению. Яхта наша называлась «Турист». Капитаном на ней был Владимир Михайлович Благиных, он же был руководителем всей группы. За нами плыла яхта «Пионер», где капитаном была Октябрина Ивановна. Ну-ка, дружно, раз и раз. Команда Благиных, а у нас не получалось, ведь команда была сборная. Некоторые первый раз в жизни взялись за весла. Пока научились слаженно грести, руки наши покрылись мозолями. Девчонкам тоже пришлось осваивать профессию грыбцов. На перекатах, где наши суда совсем переставали двигаться, пришлось вспомнить о методе бурлаков. Часов через шесть мы добрались до Гайвинских островов, быстро развели костер, поставили палатки. Девчата с Октябриной Ивановной стали готовить какую-то еду. Мы в попыхах не взяли почти никаких продуктов. Хорошо, что мама дала мне картошку. Она, конечно, пригодилась. Еще хорошо, что я взял с собой старенькое одеяло. Под ним на подстилке из веток мы с Колей отлично провели ночь. Утром я встал довольно рано. Был такой густой туман, что еле просматривался костер, у которого несколько человек просидели всю ночь. Я взял фотоаппарат и хотел обойти остров, но сразу весь вымок от росы и вернулся к костру. Днем катались на яхтах, играли в волейбол, ловили рыбу. Кто-то даже рискнул искупаться, а ветра так и не было. Следующая ночь была прохладней. Мы с Кулей не замерзли, хотя многие перед утром выползли к костру. После завтрака Благиных объявил, что будем возвращаться домой. «Без парусов», — сказал он, — «нам не пройти перемычку у oh, Камгэса». Мы стали уговаривать его, пообещав грести изо всех сил, но все было напрасно. Может, у него была другая причина. Обратно мы добрались в пять раз быстрее. Этот первый, пусть не совсем удачный поход, многому нас научил. Мы поняли, что к походу нужно лучше готовиться».